Зачем приезжал Бурхан? Сватать меня. Я тебя оставила, чтобы помешать этому. Неприятно мне. Он может вернуться снова. Вернется, если будет жив. Он ведь тоже отправляется с богичем. А там, ну, мало ли что может случиться. Но сейчас не стоит о нем говорить. Ты не сказал, когда собираешься ехать. Эх ты, да, да на завтрашней зорьке, если Бог даст, и здоров буду. Вот как. А, впрочем, это лучше. Сядь ко мне ближе. Вот сюда. Никого не бойся. Мы всегда... Что скажут, что подумают. Но от этого было худо только нам одним. «Теперь я не боюсь никого. Большей грешницей нельзя стать, чем я есть», — сказала она печально. И он заметил, что кроткие, длинные, как улани, глаза ее увлажнились. Он взял ее руку и поцеловал. Пальцы женщины были неподвижны и холодны, как лед. Они некоторое время молчали, прислушивались к людским голосам и лошадиному ржанию за стенкой юрты, Она вдруг вздохнула, встрепенулась, как бы сбрасывая с себя оцепенение, дотронулась рукой до его волос над ухом и нежно погладил Совсем седой стал, постарел. И я постарел. Удерживать тебя не стану. Будь счастлив. Если когда-нибудь обижала тебя, была несправедлива, прости. Ну, что ты? Ко мне ты всегда была справедлива. Я благодарен тебе за все, если бы не ты. Подай вон ту белую шкатулку.